6. Некоторое время мы сидели молча, глядя в ветровое стекло. Потом Сергей оперся локтем на спинку сиденья перед ним, а ладонью другой на сиденье и напрягся. Я сообразила, что он хочет развернуться ко мне всем телом, и быстро повернулась сама. И уставилась в прозрачные зеленые глаза. Его лицо было очень сосредоточенным, как будто Вглядываясь в меня, он старался что-то понять. Я вдруг вспыхнула, не накрашенная выскочила и тут же усмехнулась. Надо же, в такой патетический момент о чем-то думаю, Глупо это. И в спортивных штанах. Ну и что? Он же в спортивных и босиком, то есть без обуви, в носках, из которых высовываются шуршащие края мусорных мешков, обернувших его ноги. Правда, ему без обуви позволительно. Я хотел извиниться, что не смог тебя уберечь от того, что произошло. Извинения принимаются, осторожно ответила я. Но я не собираюсь возвращаться. Он выждал, не добавлю ли я еще чего-нибудь. во мне вдруг вспомнилось, как я бежала по черной от дождя дачной дороге и из-за угла, Вывернула машина, ослепившая меня и напугавшая. От лица отхлынула кровь, я сразу похолодела и отвернулась. Глядя в окно дверцы, я неубедительно сказала. «Но ведь ты теперь сам можешь все делать. Ты умеешь обрабатывать язвы, ты умеешь делать снадобье. Список нужного у тебя есть. Зачем я тебе?» «Думаю, для тебя не будет неожиданностью узнать». Ровно сказал Сергей, что к любому лекарству нужна вера. Я поверил, что однажды встану на собственные ноги. Но поверил только потому, что пару дней назад ты деловито сказала, что сделать это очень просто. Ты не закатывала пафосных речей, а просто-напросто начала перечислять, что именно для этого нужно. И я поверил. Не в лекарство в тебя. Ты как талисман, с которым лекарство работает на сто процентов. Без тебя я не верю, что можно вылечить гангрену. Обернувшись, я внимательно всмотрелась в его лицо. Какое-то исхудавшее со вчерашнего дня. Как-то сразу стало понятно. Опять ничего не ел. Как тогда, обреченно приготовившись к ампутации, я опустила глаза, прикусила губу. Говорить не хотелось, но все-таки неловко выдавила, глядя в сторону. Но мне страшно. Он скривился, как иногда кривился от боли, когда я нечаянно задевала открытые язвы, а потом вздохнул. Света, видишь, вон того человека, который сидит на скамейке. Я взглянула в окно. На скамейке у подъезда сидел тот самый тип с собакой, которая сейчас смирно лежала у его ног. Неподалеку стоял Андрей. Это Вадим, твой телохранитель. Обалдеть! Небось, тоже с пистолетом, как Андрей. Остается вопрос с твоей работой. Есть возможность взять отгулы за свой счет. Я плачу столько дней, сколько тебе дадут. Я безработная, призналась я. По сокращению. Он вскинулся сразу, зеленые глаза засияли. Это надо расценивать как согласие. «Но у меня несколько условий. Обговорим дома. А собраться мне не надо?» – рассердилась я. «Дай хоть смену одежды взять». «Возьми». Его широковатый рот уже усмехался, хотя и как-то собрано. Я обреченно подумала, что скажет сейчас Аня, а потом вздохнула. Мне всего лишь предложили работу на очень хороших условиях. Чего еще мне надо?» И решилась, протянула ему руку. Меня зовут Ольга. Вот тут он удивился. Имя было неожиданностью, но после секунд растерянности Сергей ответно протянул ладони, крепко сжал мою. Привет, Ольга. Ну что, я подожду тебя здесь. Можешь брать сколько угодно сумок. Андрей поможет перенести. Андрей проводил меня снова до квартиры и сказал, что подождет меня здесь, на лестничной площадке. Аня ни словом не укорила. Начала собирать меня, ругаясь и самостоятельно разворошив отделы шифонера. В общем, взяла в свои руки мое временное переселение. — Ты не злишься? — поразилась я. — Ну, тебе заплатят, и кажется, неплохо. С другой стороны, Хватит отшельничать, сколько можно? Ты теперь попала, кажется, в очень интересное место. Стоять, эту тряпку не трогай, я тебе свою дам. Куда? Ты что? Брать с собой вот это? С ума сошла? Вот, возьми мою. Это ты ненормальная. Я в твое не влезу, я толстая и вообще слишком много не собираюсь брать. Я буду безвылазно сидеть в доме. Зачем ты мне это суешь? Не корчись себя, дур, Оль. Он, ты сама сказала, не отшельник. К нему же люди приходят или приезжают. А ты будешь вот в этом? Аня, я перед людьми не собираюсь ходить. Я еще сама не знаю, в качестве кого я там, кроме самого главного. В своей комнате буду отсиживаться и вообще. Собираюсь взять вязание и ходить в эксклюзиве. Ага, а то я тебя не знаю. Сестра остановилась, прекратила выдирать из моих рук любимую тряпку под названием «Домашняя блузка» и задумалась. Оля, а если тебе платить будут, у тебя будет возможность съездить по магазинам? Может, затоваришься чем хорошим сама? И навье у тебя будет? Только не бери дешевку. И вообще, вызывай меня, когда сможешь вырваться в магазины. Слышишь? А то купишь опять, что подешевле. Знаю я тебя. Будешь экономить». «Ну, тогда и тебе надо будет кое-что взять». Рассудительно сказала я. «А то, что это такое? Половина твоего гардероба? То, что я связала. А ведь ручное вязание это еще не все. Надо и основу иметь. Зато на работе мне все завидуют. И вообще». «Кто бы говорил?» пробормотала Аня. «В последнее время вообще за мной донашивала». «Потому что мне, в отличие от тебя, на работу не надо, а дома да на рынок так сойдет», заявила я и быстро отвела взгляд от сестры. «Куда бежишь? Ты ж сказала, он тебе час дал на сборы». «Аня, он там сидит, босой, голодный». «Что? Почему голодный?» «Ну, насколько я поняла, у него такое есть. Когда он расстроен, он ничего есть не может. И так только недавно нормально есть начал». «А, ну, тогда беги. Одного не поймут, Ты берешь две сумки, но ведь у тебя сумка с вязанием тяжелей, чем с тряпьем». «Ну, — смутилась я. — Надеюсь, все-таки довяжу. Там времени будет достаточно. Подожди, косметичку забыла. А зубную пасту?» «Щетку я взяла. Паста там есть». И только в прихожей сестра задумчиво сказала... Не знаю, как твой Сергей, но этот Андрей ничего себе парнишка. Аня, во-первых, Сергей не мой. Во-вторых, Андрей женат, осторожно сказала я. Ты не заметила? У него кольцо на пальце. Ну, не знаю. Когда он на меня смотрел, взгляд у него точно не женатика был. А то на тебя какими другими глазками мужики могут смотреть. Аня, я выпрошу у Сергея выходной, лады? А еще попробую тебя вытащить к себе. Ты не представляешь, как там здорово. Я остановилась у зеркала и вздохнула. В каждой женщине, говорят, сидит сваха. Вот и мне подумалось при взгляде на сестру, вставшую рядом, выдать бы ее замуж. Повыше меня. Недавно перед отпуском похудела так, что мужики на работе взвыли. В кого себя превратила? Такая фигуристая была. Сейчас в норму вошла. По улице идет, все оборачиваются. Хотя не красавица, но, как говорят, есть в ней что-то завораживающее. В общем, как обычно, воображение меня немедленно повело по странным тропам. Бал в доме Сергея. Появляется Аня в чем-нибудь сногсшибательном и мгновенно очаровывает какого-нибудь богатого типа, который сумеет оценить ее внешность и ум. Я снова вздохнула. «Хватит вздыхать!» – сказала Аня и вздохнула сама. «Иди! А то заждался, небось!» Когда вышла из квартиры, Андрей взял у меня сумки, улыбнулся Ане и пропустил меня вперед к лестнице. Хватаясь за перила, я привычно повернулась к сестре сказать «Счастливо!». Опаньки! Эти двое застыли, глядя друг на друга. Андрей опомнился первым и зашагал за мной, бросив Ане вежливое. «До свидания!» Не зная, что и думать, я промолчала и быстро спустилась к машине. Снова села к Сергею. Андрей открыл багажник, сложив в него мои сумки, сам сел за руль. Тот самый Вадим с собакой, оказывается, приехал в своей машине и сопровождал нас, держась позади. Сергей вел деловой разговор по телефону и коротко улыбнулся мне, когда я села рядом. Но я была рада, что ему пока не до меня. Многое надо бы обдумать. Пока просто была дома после побега, размышлять о произошедшем вообще не хотелось. Но сейчас, правда, опять-таки в первую очередь стала размышлять не о том, о чем надо бы. Аня и Андрей. Мне до сих пор малиновый запах роз чудится. Вот как отчетливо между ними шибануло. Но я сомневалась. Конечно, здорово, если эти двое по-настоящему влюбятся друг в друга, но для меня видно одно препятствие. Андрей женат. Где-то вдали, в моем представлении, в темном уголке, прячется его жена. Если он настроен на небольшую интрижку. Я посмотрела на его затылок. Мне это страшно не нравится. Андрей мне симпатичен, но не хотелось бы на него злиться из-за сестры. С другой стороны, я не имею права вмешиваться. Я предупредила Аню о нем и больше лезть не собираюсь в их отношения. Если отношения будут. Ох, хватит о них. Возможно, они никогда больше не встретятся, а я уже как клуша раскудахталась. Не цыплята. Сами сообразят, что им делать. А вот что делать мне, если сначала я Восприняла телохранителя Вадима с облегчением, что теперь до меня дошло, что не все так просто, как кажется. Если непосредственная опасность мне угрожает только от мальчишек-студентов, решивших поразвлечься с неизвестной кем в доме богатого соседа, то зачем нужен именно телохранитель? Сделай внушение пацанам и пусть больше не приходят. Или Сергей не хочет отказываться от дружбы с ними только из-за меня? А еще вот что. По небольшому опыту жизни я знаю, что люди, которые сдружились и которым нравится эта дружба, редко переходят на другой уровень отношений. В общем, я не понимаю, почему студенты, с которыми мне было хорошо в общении, и я точно знаю, что они очень дружелюбно были ко мне настроены, соревновались за мою шутливую благосклонность к ним, вдруг превратились в безжалостных, в животных. Сначала они видели во мне равноправного друга-приятеля, с которым им интересно, а вечером пришли уже с намерением использовать меня как... Не хочу думать об этом. «Не думай о плохом», – мягко сказал Сергей. Я даже вздрогнула. Оказывается, он уже некоторое время наблюдал за мной. «Что? По лицу очень заметно?» – с трудом улыбнулась. «Есть немного». От моста мы поднимались в гору той самой клумбе, после которой поворот к лесу и дачному поселку. Но даже не Сергей переключил меня с горестных мыслей, хотя и поспособствовал тому. Я загляделась на пешеходную дорожку. Вспомнила, как бежала ночью под дождем, как пахло мокрыми листьями орешника и травой. Вспомнилась еще, как хотелось танцевать под ливнем. Какой-то дикарский танец. Еле слышно фыркнула почти про себя, но Сергей услышал. Ну вот, уже и смешное что-то вспомнила. Ну, не совсем смешное, но смешно то, что вспомнила. Такие события, а я думаю только о том, что нормально позавтракать не успела, соврала я. Он сжал мою ладонь, подбадривая и заверил. Как только приедем, Андрей сразу приготовит поесть. Ну нет, буркнула я. Как приедем, сразу перевязку, Ты перевязывал ноги? Вот именно. Так что не отлынивать. Теперь усмехнулся он. Машина свернула на лесную дорогу. Еще один вопрос надо бы решить, сказал Сергей. На втором этаже есть пустые комнаты для гостей. Думаю, тебе надо бы перебраться в одну из них. Сразу я не ответила, а вспомнила свою комнатушку и поняла, что не хочу куда-то перебираться. Возможно, аромат флоксов и доберется до второго этажа, но первый этаж – это все-таки свобода. Сразу вспомнилось, как прыгнул из форточки на кровать стах. Да и мне самой, если снова захочется сбежать, удобней драпать с первого. Да и свобода. Привыкла бродить, когда захочу и куда захочу. Кошка, которая гуляет сама по себе – образ, подходящий к моей характеристике лучше всего. «Нет, спасибо, я останусь в той же, если можно». «Твое желание», – пожал он плечами. К моему удивлению, у подъезда дома нас встречали. Еще один деловито улыбчивый молодой человек распахнул входные двери и выкатил инвалидное кресло к машине. Пересадили Сергея очень быстро и без суеты. Андрей вынул из багажника мои сумки и пошел следом за всеми. Через полчаса Я закончила перевязку, отмылась от запахов, прилипших к рукам, захотелось пить. Постучавшись к Андрею в кухню, я обнаружила его сидящим за столом. Он сидел и как-то странно смотрел на три подноса, уже заставленных столовыми приборами и салатницами. Только разложи и приятного аппетита. «Андрей, ты так смотришь на эти подносы, как будто чего-то не понимаешь» со смешком сказала я, подходя к кувшину с водой. На скрытый вопрос он не ответил сразу, отодвинул один из подносов и сказал. «Вот это обед Сергея. Порции вдвое меньше наших. Проблема. Как заставить его съесть даже это?» «Так», — сказала я, — «так, мы как обедаем? Вместе или он один?» «Ну, Сергей сказал, что ему твоя компания нравится, и если ты не возражаешь...» «Вот ты попробую уговорить его». Присмотревшись к подносу Сергея, я поняла, что Андрей неукоснительно следует моим советам. Мясо, овощи и фрукты – все здорово приготовленное. Сама бы слопала, но пока Андрей бегал с первым подносом на второй этаж, я отыскала специи, взяла кончиком ножа по малюсенькой капельке, И смешала хорошенько шесть из них, держа перед внутренним взглядом лицо Сергея, после чего высыпала на ладонь и еще немного подержала. Следующий этап – сдула полученную смесь. Те же травы ведь? И опять все по интуиции. С ладони на поднос, приготовленный для Сергея. Когда на кухню вошел Андрей, я подняла невинный взгляд, делая большой глоток воды из стакана. Хи-хи. Какие глаза были у Андрея, когда Сергей потребовал добавки. Поскольку обед был ранним и Андрей пригрозил полдника, я осталась у Сергея, пока он работал за компьютером, как и договаривались раньше. Правда, я притащила наверх сумку с вязанием и принялась разбирать свои недовязы и прихваченные журналы. Диванчик, на котором устроилась, вскоре превратился во что-то далекое от идеального предмета мебели. Хорошо, что хозяин комнаты не оглядывался. Ужаснулся бы, наверное. То сено крошу в его комнатах, то нитки разбрасываю. Кстати, сено до сих пор лежит здесь, но не в его спальне. Как бы исхитриться и положить его в личной комнате целый сноб успокаивающих трав. Итак, с чего начать? Скоро август, Аня на работу а я обычно к этому времени довязывала ей какую-нибудь новую штучку. До этого года. Прокололась в прошлом году, связала на теплую погоду, а в августе похолодало Так что на этот раз я хотела быть предусмотрительной, чтобы не прогадать с погодой, и начала сразу две вещи. Белое болеро с коротким рукавом, сплошной ажур и длинную тунику на холодное время. Поколебавшись, Решила закончить болеро, тем более крючок уже торчал из белого клубка, как напоминание «Меня, меня довяжи!» Осталось только довязать рукава. Это я сделаю за один день, а потом только остатки ниток убрать и спрятать. Два дня. Неужели я и в самом деле, наконец, покончу с недовязыми? Сама удивляюсь. Остальное сгребла с диванчика и запихнула назад в сумку. Солнечный свет дотягивался сюда, так что я глаз не напрягала, сидела спокойно. А поскольку время было ограниченное, сижу час, то увлеклась и впрямь закончила один рукав и начала второй. Тихонько скрипнула дверь. В получившуюся щель втиснулся стах и, войдя в комнату при виде меня, поднял и распушил хвост. «Привет тебе, Ольга!» «Привет, котяра!» – прошептала я и отложила вязание. Кот правильно понял, зачем у меня освободились руки. Торжественно прошествовал к моему месту работы и прыгнул на диванчик. Мое вязание удостоилось милостивого обнюхивания, после чего тяжелая мягкая масса удобно развалилась у меня на коленях, позволяя гладить мягкую шерсть и тискать в подобии массажа податливую кожу. Потом кот зевнул и заполз на колени, так, чтобы лапами упираться в мой живот. Пришлось слегка съехать и сидеть уже полулежа. Машинально поглаживая Стаха и машинально же улыбаясь ему и своим ленивым мыслям, я привычно подняла глаза посмотреть на настенные часы. Не прошел ли час? И взглянула в глаза Сергея. Он оттолкнулся от стола с компьютером и, кажется, давно уже сидел напротив дивана, Наблюдая за мной и за Стахом, я бы тоже хотел вот так, сказал он, кивая на кота. Стах обернулся на него и усиленно замурлыкал. Мне почудилось, что даже я задрожала от урчания. В смысле вот так? Хочешь, я тебе Стаха положу на колени? Я даже приподнялась и снова села нормально, готовая немедленно потащить кота к хозяину дома». «В смысле? Здорово было бы поваляться на диване, не думая ни о чём». Я огляделась, удерживая на коленях Стаха и убрала вязание в сумку. «Ложись, поваляйся!» «После обеда поваляться неплохо!» Он посмотрел на меня, удерживая усмешку. «Недоверчиво», я терпеливо сказала. «Сергей, ты сказал, что на одну ногу ты наступать ещё можешь. Давай, я помогу тебе пересесть». «Обопрись на меня! Встанешь и один шаг к дивану! Не удержишь!» Он развернул свое кресло и снова приблизился к столу, а я забрала сумку с вязанием и спокойно сказала. «Час прошел, я побежала!» «Беги!» – не поворачивая сказал он. «Стах!» – шепотом позвала я. «Пошли!» Повернувшись, закрыть дверь, я опять наткнулась на внимательный взгляд Сергея. «Может, не надо было звать кота?» Пусть бы посидел в комнате с хозяином. Я спустилась к себе и некоторое время сидела в кресле, озадаченно глядя на дверь и не понимая, что изменилось. Дошло наконец-то. В мою дверь врезали щеколду. А что? Мне нравится. Во всяком случае, я теперь чувствую безопасность. Точно. Я встала, закрылась. Вот, теперь можно и подремать. Ночи-то мне не хватило. Стах уже ждал. Сидя на краешке кровати, я сонно потянула на себя, покрывала и провалилась в странный сон.